Глава восьмая. Линет продиралась через лес, не обращая внимания на появляющиеся на нежной коже ссадины и царапины. С ее вскинутой вверх правой руки в небо то и дело устремлялись все новые и новые искры, а из глаз по щекам лились серебрящиеся в темноте слезы. Виктор, этот дурак, просто выбросил ее из ловушки, оставшись в одиночестве против четырех магов, заклинания которых ее — не самые бездарные магессы. Барьеры не задержали ни на секунду. Помогла только рассказанная тетушкой хитрость со светом в ночи. Да только и этого хватило лишь на несколько минут. Но, несмотря на бурю эмоций, разрывающих душу, Линетта виноза не собиралась бросать все на самотек. Она обязана была добраться до города и сообщить бельвесам о произошедшем, поднять на ноги стражу и всех, кого только удастся. Ведь иначе Виктора или убьют, или схватят. И произойдет это по ее вине. Ведь если бы не она, то новоиспеченный святой просто не вышел бы из города без сопровождения. «Наивная мелкая, возомневшая о себе невесть, что дура!» Единственная мысль, набатом бьющая по вискам с самого момента осознания опасности. А ведь сначала она подумала, что бегут они от разбойников, и посчитала ситуацию романтичной. Не меньше пяти минут потребовалось девочке для того, чтобы вырваться на пустырь перед крепостными стенами. Высокие стены из серого камня, казалось, подпирали с собой смурное небо. А редкие огни в бойницах и на башнях манили продрогшую Линет своим теплом. Но манили бестолку, потому что холод нисколько не волновал ее. В отличие от небольшого отряда из двух магов и десятка стражников, отправленных за стены для того, чтобы проверить причину, по которой в небо, то и дело, взлетали магические искры. «На Виктора ван Белливосы напали!» — тут же выдала Линет, шаря взглядом по лицам собравшихся здесь людей. Сначала они выглядели вполне себе спокойно, но стоило только им осознать услышанное, как оба мага по-настоящему ужаснулись, синхронно активировав какое-то сложное заклинание. Стражники же хоть и растерялись, но подобрались, изготовились к бою и начали рассредотачиваться вокруг магов и девочки, беря тех в оборонительное кольцо. «Северная стена! Лес! Нападение на третьего сына!» Отторобанил старший маг двойки одновременно с тем, как его напарник развеял свое заклинание за ненадобностью. «Нужна поддержка! Мы выдвигаемся вперед!» Ответ Линет не расслышала, да и не интересно ей это было. Проследив взглядом за сорвавшимися с места магами, которым не понадобилось и десяти секунд для наложения на себя усиляющих тело чар, она втянула носом холодный воздух и с упорством носорога ринулась к воротам растолкав стражников и проигнорировав их предупреждающие выкрики. Этого отряда было мало. В караул никогда не ставили сильнейших, а значит, пара магов, если и сможет помочь Виктору, то совсем немного. Дочь рода виноза точно как и минуты ранее, собиралась поднять на ноги всех, кого только можно. Сколько Виктор себя помнил, всю жизнь он был человеком, предпочитающим слепому действию планирования. Этот подход не подводил его в том мире, а реципиента в этом. Две разные личности вели себя как одна, за счет чего не произошло конфликта их мировоззрений в процессе поглощения одним памяти другого. Лишь изредка они доверялись чутью и интуиции, делая что-то по наитию, игнорируя рациональный подход. Делали и добивались успеха. Здесь и сейчас все было иначе. Не было времени на планирование. Враг находился на расстоянии в полсотни метров, бил метко и точно, загоняя проклятого в заранее расставленные селки. Некогда было остановиться и подумать. Негде было укрыться и перевести дух. Не у кого спросить совета. Внутри куба барьера хоть как-то себя показывал лишь инстинкт, который Виктор худо-бедно направлял, куда ему было нужно. «Дикого зверя уже поймали бы». А вот оборотень сопротивлялся до сих пор. Двигался, маневрировал и поминал к Ларису добрым словом. Лишь за счет гибкости и работы ног, пусть и с помощью крыльев, избегал ловушек, коих четвертый, теневой маг, расставил крайне много И точил когти, готовясь поразить врага так, чтобы спутать им планы и выиграть немного времени. Они совершили ошибку. Отпустили Линетт и та, вероятнее всего, уже была на полпути к Торбиллиану. Пройдет несколько минут и подоспеет помощь. Проклятый не ощущал ничего снаружи барьера, ведь тот надежно отрезал кого угодно от внешнего мира, и наоборот. А это значит, что враг будет торопиться и ошибаться. А ошибка одного — это всегда возможность для другого. Сотканные из тьмы цепи материализовались там, где Виктор на долю мгновения коснулся крылом сырой почвы. Очередной ловушки не хватило самой малости для того, чтобы спеленать святого, который стремительно смещался поближе к магам. Врагов было четверо, но активное участие в бою принимали лишь двое. Еще один, тот самый теневой маг, завис под самым потолком барьера максимально уменьшил свое присутствие и занимался расстановкой капканов, которые не позволяли Виктору развернуться во всю ширь. А еще один, вполне вероятно эксперт в манипуляциях с молнией, и вовсе занимался подпиткой барьера. Враг разумно опасался того, что проклятый предпримет попытку вырваться из барьера. И небезосновательно, будь у него хотя бы пара-тройка секунд, и бегство показалось бы парню не самой плохой затеей. Но этих секунд не было, по крайней мере до тех пор, пока все враги сохраняли боеспособность. Своей целью Виктор выбрал мага тени, так как тот всецело положился на свою незаметность, полагая, что у их добычи нет и быть не может достойного восприятия. И будь проклятый Вирфордом, этот расчет всецело бы оправдался. Воздух внутри барьера можно было ладонями черпать из-за разлитой тут маны. А ориентироваться в такой обстановке был способен не всякий маг. Вот только на беду теневека Роклятый представлял собой страшную химеру, собранную из трех существ. Маг, Вирфорд и Святой получили одно тело на троих. Попилили, как получилось, да и оформились в личинку будущего страха и ужаса всех магов континента». Активировав немного немало ни, ни мало, а три ловушки сразу, Виктор избежал спутавшихся цепей, пропустил мимо обрушившийся на землю ледяной град, перепахавший почву и заметно снизивший температуру окружающей среды, и всеми крыльями оттолкнулся от только что зачищенной площадки. Один из атакующих его магов бил льдом считанные мгновение тому назад, и в ближайшие две секунды новых заклинаний от него можно было не ждать. Ему нужно было не только подготовить заклинание, но и ощутить Виктора, прицелившись так, чтобы не задеть ни своих, ни ловушки. Второй маг был куда опаснее, так как заклинание уже плясало на его пальцах и было готово ринуться вперед. Но проклятый видел его структуру, держал крылья наготове и понимал, уж воздушную клеть он перехватит, пусть и не без потерь. А маг Тени тем временем оказался совсем близко и только тогда начал шевелиться, поняв, что его позицию раскрыли. Но вместо того, чтобы закрываться барьерами, как того хотел Виктор, неглупый противник начал банально отлетать в сторону. Одновременно с тем от укрепления или даже поддержания барьера отвлекся четвертый маг, и воздух наполнил свист выброшенных веером воздушных лезвий. От одного из таких проклятый уклоняться не стал, получив еще одну средний паршивости рану, рассекшую плечо до кости. Лишь одним крылом проклятый дотянулся до своего врага, но смазанный удар увяз в барьерах, не нанеся магу никакого урона. Ситуация выглядела безвыходной. Цель постепенно уходила в сторону, а все три мага взяли парня на мушку и были готовы обрушить на него всю свою магическую мощь. Помочь могли бы маневры в воздухе, но уверенности в том, что это возможно, у Виктора не было. Его техника устойчивости даже с полом не работала как надо. Куда там в воздуху, который даже маной напитывать было на порядок сложнее? Сердце ударило раз. Второй. В восприятии Виктор почувствовал, как двое магов из трех отстрелялись, воспользовавшись подвешенным состоянием своей цели. Теневик уплывал, а четвертый маг готовился спеленать раненую добычу, едва та низверзнется на землю. И дальше медлить было нельзя, и проклятый решился на отчаянный шаг, отчаянный, но единственный. Взяв под контроль все четыре крыла, он свел их за спиной в единый канат и нарушил целостность контура на кончиках перьев, одновременно с тем дестабилизируя собственные потоки на какую-то долю секунды виктору показалось что на поле боя прокрался пятый враг вирфорд вооруженный боевым молотом ибо удар обрушившийся на его спину был сравним только с чем- то подобным отнюдь не щедушного святого смело точно как спичку во время урагана и бросило вперед прямо к магу тени придя в себя еще в полете виктор развеял и вновь сформировал крылья за секунду до столкновения с врагом. Тело, лишившись ускорителя, замедлилось, но проклятому и не нужно было большего, ведь даже руками он мог бы дотянуться до вражеского мага, если бы не в спешке возведенные им барьеры. Напитанные маной крылья воссияли во тьме, словно были действительно сотканы из света. Виктор не оставил врагу ни шанса на отступление, зацепившись за барьеры и перетащив себя так, чтобы оказаться над врагом. И пока два его крыла вгрызались в магические щиты и держали святого рядом с подставившимися ловчими, оставшиеся молотили врага, разбивая защиту и постепенно подбираясь все ближе к податливой плоти. И ни один товарищ этого мага не мог ему помочь, ведь готовили они совсем другие заклятия и ударить так, чтобы не навредить из-за получившегося клинча, не могли. Что-то придумать определённо было возможно, да только свою роль сыграл Страх. Со стороны открывшаяся картина выглядела откровенно пугающей. Люди, независимо от чувств, испытываемых по отношению к церкви, боялись богов. А прямо сейчас, во тьме, где единственным источником света оказались объятые священным пламенем мечи невидимых воителей пантеона, обрушивших свою мощь на мага-тени, развернулся не бой. Нет. Это была казнь, свидетелем которой представился шанс развернуться и сбежать. Шанс, которым они не воспользовались. В один миг произошло сразу несколько событий. Последний из барьеров осыпался сизым пеплом, и крылья выпотрошили отчаянно барахтающегося мага. Руки, которыми тот пытался закрыться, полетели к земле, а потроха разлетелись по сторонам. Проклятый Билл со всей силы так, словно тело его врага было отлито по меньшей мере из оружейной стали. Двое товарищей мертвеца наплевали на приказы и разразились самыми убойными заклинаниями из тех, что не требовали времени на формирование. К Виктору и его растерзанной добыче устремилось постоянно меняющееся облако странного пламени с одной стороны и поразительные остроты шипы по поверхности которых безостановочно бегали золотистые разряды с другой. Последний маг, растерявшийся и не сразу осознавший, что их коллега погиб, развернулся и хлопнул обеими ладонями по поверхности теневого барьера. Лишенный подпитки от почившего создателя, тот откликнулся на команду поддерживающего его мага и открыл охотникам дорогу к отступлению, начав истончаться и рассыпаться. И всё завертелось. Виктор перехватил изуродованный труп правой рукой и уже падая метнул его навстречу шипам, рассчитывая сбить хотя бы пару из целого десятка. Так и вышло. Мертвеца нанизала на два шипа, раскрывшихся и окончательно разметавших пораженные останки по округе. В стене смертоносных снарядов появилась дыра, в которую проклятый, повторив операцию с дестабилизацией крыльев, ринулся со вполне определенной целью достать второго врага, пока на это есть силы. Но наглядный пример с погибшим товарищем что-то додонес до магов, так что цель оставаться на месте не пожелала и стремительно скользнула в сторону, разразившись плотным встречным огнем. Виктор кое-как закрылся крыльями от пульсирующих шаров из магического пламени, но инициативу потерял и вынужденно вернулся на затянутую чужой землю Ловушки теневого мага рассыпались прахом сразу после его смерти, но энергия никуда не исчезла. Мешало ли это чем-то врагам? Нисколько. Мешало ли Виктору? В каком-то смысле. Ведь чужая мана отвлекала, мешала. А в таких ее объемах это было сродни нахождению посреди болота. Но и врагов осталось всего двое, так как третий скрылся в ночи раньше, чем Виктор коснулся ногами твердой земли. «Вы уже провалились! Есть ли смысл сражаться дальше? Да и ваш товарищ сбежал, бросив вас на произвол судьбы!» Забросил пробный камень проклятый, окинув взглядом противостоящих ему магов. Один стоял на земле, дрожал от ужаса, но поддерживать наготове структуры сразу трех заклинаний ему это не мешало. Второй все еще висел в воздухе, окруженный то и дело появляющимся пламенным барьером зелёное пламя которого обещало доставить Виктору, вздумай тут приблизиться, несколько крайне неприятных секунд, вплоть до момента превращения в головёшку. Что этого мага, не брезгующего демоническим огнём, что его коллегу, увлекающегося живыми тенями, можно было считать полноценными тёмными. Не слетевшими с катушек, но прикоснувшимися к запретному и уверенно двигающимися к обретению безумия. «Поправочка? Мага Тени можно не считать, ибо он подох. Получается, как святой я уже начал выполнять свою работу. Моральное напряжение требовало выхода, найдя его в попытках пошутить. Про себя, ибо враги прикола бы не оценили, а союзников здесь не было. К слову о союзниках. Виктор отчетливо ощутил, как от Торбилиана в его направлении выдвинулась пара сигнатур. А с маны, опознанный как Линнет, пополз к воротам. Пополз потому, что на фоне тех двух сигнатур скорость Линет казалась просто-напросто смешной. «Тебе нас не одолеть, ублюдок!» — рычал летающий маг, взмахнув обеими руками и моментально напитав манной подготовленный массивный конструкт. Зелёное пламя обрушилось на землю перед ним и пошло вперёд, оставляя после себя лишь безжизненный пепел. Второй маг чертыхнулся — но поддержал товарища, использовав три одинаковых заклинания подряд. Это были все те же шипы, но идущие куда шире, с явным расчетом на то, что сбить на подлете все три слоя снарядов не получится даже у сильного мага. Ну, и трупов у проклятого под рукой не было. Единственный он потратил минуты ранее. «Мое дело предложить!» Виктор пожал плечами и припал к земле, раскинув крылья на манер паучьих лап. «Рывок!» И вот он уже ринулся вперед, рассчитывая пропустить все шипы над собой. Стена зеленого пламени сокрыла его от чужих взглядов, а буйство маны не позволило бы врагу хоть сколько-нибудь точно отследить его реальное положение в пространстве. Но, к чести вражеского мага, он заподозрил что-то неладное и хлопнул ладонями по земле перед собой. По почве в ту же секунду прошли волны, а мгновением позже она вздыбилась, попытавшись поднять Виктора до уровня идущих прямо на него шипов. К вящему сожалению охотников, проклятому это не помешало, и он банально проскочил опасный участок до того, как ловушка захлопнулась. Заплатил за это очередной дестабилизацией, оставшись с менее чем одной пятой резерва, но проскочил. Теперь перед ним оказалось новое препятствие. Пламя, обогнуть которое Виктор решил не поверху, чего маги врага, скорее всего, ждут, а со стороны. Время сейчас работало на него, так как сигнатуры союзников должны были вот-вот вырваться на образовавшуюся опушку а тратить силы на защиту от встречных залпов было бы весьма глупо. С полным резервом вполне разумное решение, как показала практика. Но точно не сейчас, когда дважды лишившись крыльев в защите, Виктор останется ни с чем. К чести прибывших на место магов рода Бельвиус, тени растерялись, даже от вида движущейся на них стены демонического огня. Они тут же встали спина к спине, и пока один поднимал их вверх, выращивая огромную земляную колонну, второй готовился обрушить на врага все, что только успеет подготовить. Виктора они заметили немногим ранее, и потому не опасались ему навредить. На секунду отвлекшийся на союзников Виктор мотнул головой и, не сбавляя шага, продолжил движение к своей цели. Краю зеленого пламени, до которого осталось немногим больше полусотни метров. Позади дважды громохнуло. То маги Рода обрушили свою мощь на не ожидавших такого сюрприза врагов. Но и от ответа не укрылись, ведь темные готовились встречать передумавшего сбегать проклятого. Вот только этот и лишил их заранее подготовленного плацдарма. Летающий маг был вынужден приземлиться в поисках укрытия от многочисленных рассекающих все и вся дисков, заполнявших воздушное пространство, а любитель шипастого заклинания и вовсе оказался в ловушке. Первоначальный обстрел заставил его покинуть облюбованную позицию с автономными щитами, а после его крепко прижал самый молодой маг из двойки «Бельвиус». Свежий, не растративший ману на погоню и попытки захватить добычу, обладающий превосходящим недругобоевым опытом, 25-летний маг буквально подавлял, наплевав на разницу в целый круг. Не так хорошо все обстояло у его более сильного и опытного товарища, на помощь которому Виктор и решил в конечном счете прийти. Покончить с магами требовалось как можно быстрее ведь сигнатуры оказавшихся слишком немобильными засадных групп вновь показались на горизонте. «Назад!» Коротко стриженный сорокалетний маг едва не зарычал на пролетевшего мимо Виктора, который, укрывшись крыльями, отвлек на себя внимание темного мага. «Мелкий идиот!» Две сильные вспышки зеленого пламени испарили по одному крылу. Но проклятый навязал врагу ближний бой, уклонился от выброшенного вперед лезвия из демонического огня и, крутанувшись вокруг своей оси, стеганул врага всеми крыльями, включая уже отросшие. Зелёное пламя барьера выдержало удар, но потускнело и вреда самим крыльям не нанесло. Очевидно, темный заметно поиздержался и в бою с другим магом не стал поддерживать контратакующий потенциал своих щитов. Пока Виктор уклонялся от уже двух парящих рядом с темным магом мечей демонического огня и изворачивался для нового удара, его недовольный союзник успел подготовиться и обрушить на врага довольно простой набор из двух дополняющих друг друга заклинаний. Любитель зеленых огней сначала едва не упал, когда под его ногами просела земля, а после попытался сбежать из захлопывающейся буквально клетки, превращающаяся в камень порода, накрыла мага угловатыми зубьями, а Виктор со своими крыльями не позволил ему выбраться через закрывшуюся в самую последнюю очередь дыру сверху. А мгновением позже из-под земли вовне клетки вырвалось не слишком толстое, с человеческую руку, сверло, нанизавшее проигравшего мага на себя, точно бабочку на иголку. «Темный еще попытался подергаться», но тот же принцип, что и у шипов его напарника, не оставил ему шансов. Сверло взорвалось, нафаршировав ливер живого мертвеца осколками. Ничего поделать Мак уже не смог, испустив дух в следующую же секунду. с севера и северо-востока! К нам движутся две группы врага! Двенадцать человек полным отрядом! И еще трое из тех, кто был с этими!» Виктор кивнул... Да на половинку головы мага тени, обнаружившуюся между ним и трупом только что убитого темного. «Вы были вдвоем с девочкой?» Роклятый кивнул. Над руками мага заплясали готовые к напитке манной структуры атакующих заклинаний. «Тогда добиваем последнего и отступаем!» «Хорошо!» Говорить про сбежавшего мага Виктор не стал, так как тот намылил лыжи уже довольно давно, удалился на добрых шесть километров и возвращаться явно не собирался дергать жимагов спасателей перед угрозой столкновения с новыми свежими группами противника идея не самая лучшая а сохранить в секрете хоть что то скорее всего не получится от кого если наниматель этих товарищей прекрасно все поймет Тем временем старший маг двойки присоединился к своему младшему товарищу, и вдвоем они размазали последнего врага на полянке быстрее, чем Виктор смог к тому приблизиться без использования дестабилизации крыльев, на которую маны уже не хватало. После троица обменялась многозначительными взглядами и почти синхронно дернулась в сторону Торбилиана. Разве что самый старший в их свежеобразованной группке не забыл отвесить по контрольной стрелке в голову каждому из относительно целых трупов во избежание неприятных случайностей. Для Виктора ночное приключение подошло к концу, в то время как для подоспевшей назов оперативной группы все только начиналось. Им предстояло встретить и перемолоть наемников, обделенных инстинктом самосохранения и движущихся прямиком к Торбилиану.